в соответствии со статьей 106 военных постановлений за 1869 год на чинов полевых жандармских эскадронов, кроме исполнения обязанностей, относящихся до наблюдения за точным исполнением, в мирное время всех изданных военно-полицейских постановлений в военное время возлагается также содействие В приискании для войск проводников, лазутчиков и маркетантов и наблюдение за ними, задержание дезертиров, мародеров и всяких подозрительных лиц и ограждение войск от шпионов. В апреле 1869 года третью экспедицию третьего отделения. Возглавил Филиппиус, который руководил ею до июля 1874 года. Он фактически заведовал всей секретной агентурой, как на территории России, так и за границей. Его имя было тесно связано с Нечаевским делом, с ликвидацией первых пропагандистских кружков, с постановкой широкой сети заграничной агентуры. Филиппиус был выдающимся организатором политического сыска, деятельность которого заслуживает отдельного и более широкого изучения описания. Но пока мы ограничимся некоторыми отдельными свидетельствами, касающиеся агентурной работы, его из письма графу Шувалову в 1874 году, в котором он просил о своей отставке. «Живо помню мое удивление», писал Филиппиус, «когда 1 апреля 1869 года мне впервые были вручены секретные суммы И вслед за тем представлялись господа агента, именно один убогий Писака, которого обязанность заключалась в ежедневном сообщении городских происшествий и сплетен. Первые он зауряд выписывал из газет, а последние сам выдумывал. Кроме того, ко мне явились один граф. Идиот и безграмотный. Один сапожник с выборгской стороны писать он не умел вовсе, а что говорил, того никто не понимал, с его слов записать не мог. Двое пьяниц, из коих один обыкновенно пропадал первую половину каждого месяца, а другого я... Не видел без фонарей под глазами или царапин на физиономии. Одна замужняя женщина. Нисколько агентша сама по себе, сколько любовница из подручницы одного из агентов. Одна вдовствующая хроническая беременная полковница из Кронштадта. И только два действительно юрких агента. Вот состав агентуры, который я принял в управлении третьей экспедиции. Все исчисленные агенты получали в сложности до 500 рублей в месяц. Полагаю, что мне не были переданы те лица, которые сами не пожелали сделаться известными новому начальнику агентуры. Со временем стараниями Филиппиуса, названная им тайная агентура, была заменена на более качественную. 19 мая 1871 года были утверждены правила о порядке действия чинов корпуса жандармов по исследованию преступлений. Согласно им, первое, учрежденное в 1862 году Следственная комиссия по делам о государственных преступлениях упраздняется».